как будто ради сопровождения портсигара. — Вещь отменного вкуса, — сказал посол. — Удивительно, что вас не снабдили пулеметом для охраны царского дара. Информация, которую я собирал, радовать никак не могла. Братья Ану уже хвастал перед дамами своим портсигаром, но, желая воевать за Трансильванию, клянчил у нас и Бессарабию. Я был возмущен, Считая это политической наглостью, Павалишин говорил мне, что на вокзале в Бухаресте нельзя чемодан на одну минуту оставить, сразу стащит. Но братьяну, кажется, считает нашу Бессарабскую губернию вроде такого же чемодана. — Если бы не мне, а вам, — сказал я Семенову, — пришлось давать отчет в генштабе, что бы вы там выразили, как самое главное? — Так и доложите. что через месяц после начала войны Маккензен будет кататься по Киселевским аллеям, а все бухарестские дамы мгновенно станут женами его офицеров. Грешен я тоже не избежал общения с дамами бухарестского света и полусвета. Смею заверить читателю, что не было ни одной, которая бы не проклинала своей загубленной жизни в настоящем браке. желая образовать новый, более серьезный и страстный, именно с таким мужчиной, как я, о котором женщина может только мечтать. Все подобные намеки я геройски отражал с ссылками на сложность политической ситуации, говоря, мне было бы очень больно оставить вас вдовою в самую цветущую пору жизни. Вспоминайте иногда обо мне. Побывать в Бухаресте и не показаться в аллеях Киселевского шоссе — это все равно, что побывать в Париже и не увидеть Елисейских полей. Семенов не раз катал меня вдоль шоссе в старомодном Ландо, поименно перечисляя румынских ганнибалов заодно с их женами, бывшими, настоящими и будущими. При этом я все более впадал в минорную апатию. — О чем загрустили? — спрашивал отташе Да опять о той же Бессарабии. Это очень плохо, если глаза у Братьяну намного больше его желудка. Бессарабия дважды в 1812 и в 1878 году была закреплена за Россией. Братьяну явился главным зачинщиком отторжения ее от нашей страны, и Парижским протоколом 1920 года Бессарабия была признана румынской территории, возвращена вместе с Буковиной в состав Советского Союза в 1940 году, ныне она является лишь частью Молдавской ССР. повалишин вскоре сообщил, что нам здесь больше делать нечего, а Семенов подтвердил, что война решена.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 В генеральном штабе меня ждали и, естественно, ждали моего доклада.